Официально было объявлено, что величайший трубач умер в сентябре 1993 года. Однако любой маломальский сведующий музыке человек мог с уверенностью сказать, что на альбоме Херби Хэнкока 1996 года отчетливо слышна труба Майлза Дэвиса, звучание которой невозможно повторить. Точно так же, как можно было услышать ее и на других альбомах известных музыкантов того периода.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 Быть может, у Соколовского имелся ответ и на этот вопрос, но лично мне он представлялся настолько безнадежно глупым, что жалко было тратить время на то, чтобы вставить мини-диск в приемник дисковода. Тем более, что под рукой у меня имелась еще и Пангея, все того же Майлза Дэвиса.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 Возможно, я ошибался, но мне показалось, что в голосе Светика прозвучала искренняя тревога, из чего я незамедлительно сделал вывод, что я и далеко не безразличен. И хотя сейчас было не самое лучшее время заводить романы, сей факт, несомненно, польстил моему мужскому самолюбию. Я вырос в собственных глазах сантиметров на семь-восемь и даже как будто стал шире в плечах. Теперь, следуя законам жанра, мне следовало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 Но обо всем этом я подумал позже, уже после того, как понял, какой я все-таки болван. А понял я это спустя всего пару минут, когда Светик вернулась в комнату, держа в руке вместо чашки пистолет. Это была чешская перла калибр 6,35 мм с магазином на 6 патронов. При общей длине чуть более 10 см и массе около 200 граммов